Всякие штучки. Я очень люблю вещи. Ну, в смысле, люблю всякие штучки. У меня дома масса всего. Замучаешься пыль вытирать. Но у каждой вещи своя история. Этот камень я привезла с Масличной горы. Эту вазу подарили маме с папой и друзья на свадьбу. Эту картину я выбирала сама. Мама придумала картину и поздравить меня с окончанием школы. Чашку бежевую привезли с папой из Тарусы. Купили там в музее керамики а эти шлёпки достались мне в наследство от маленькой племянницы, которая росла, росла и меня переросла. Ещё я очень люблю разглядывать фотографии. Если в гостях начинают семейные фотографии показывать, я это обожаю, часами могу смотреть. Все эти истории про родню, про кто куда уехал, кто на ком женился, у кого когда первый зубик вырос и кто с годами похорошел. И про то, какая мода была смешная, и как купили первый автомобиль, вот он. И что вот у нас в роду все рано женились, а в той семье все плясать любили. Короче, я люблю истории. И я такая не одна. Более того, оказалось, что все эти семейные скатерти, вазы, пение — все это для многих людей предмет изучения. То есть я не мещанка какая-то, и все мои семейные штуки с историей — объект научного исследования. Была тут недавно в Питере, мне рассказали про одну выставку. Тебе говорят, надо идти прямо для тебя, про семейные истории. И я пошла. Млеть начала на входе сразу, уже от названия. «Исчезнет или превратится». Представляете, название какое? Завораживает. «Исчезнет или превратится». И вот мои записи оттуда с этой выставкой. Я вообще записываю все время важное, что мне нравится. Садака Джария. Это понятие в исламе, когда работаешь не на сиюминутный эффект, а на долгую перспективу, в вечность, не ожидая, что результат будет очевиден сразу. Садака Джария. Дальше. За год коза забывает тропу, по которой привычно раньше ходила. Когда невестки стирали хиджаб и вешали его сушить на веранде, через дырочки от их зубов на хиджабе просвечивало солнце. Сколько нам надо времени, чтобы забыть важное, забыть о корнях, которые к нам перешли от предков. И как не забыть? Цветам нет дела до трепыхания соловья. Положите тело мое на верблюда, пусть идет. Похороните меня там, где он остановится. Память — это остановка на пути к Богу. Семья, которая из поколения в поколение хранит память и передаёт эту память потомкам. Такая семья вдохновляет каждого, кто хоть рукавом соприкоснулся с её историей. Каждого вдохновляет стать немного лучше, терпеливее, спокойнее, добрее, скромнее. Потерпи немного, и всё снова изменится. Сохраняй. Не нарушай, а добавляй. Пусть полетит твоя птица. Эмпатия невозможна на больших скоростях. Медленно текущая чужая повседневность.